Глава четвертая. Пчхи! Ну вот. Кажется, простудился. Эти слова заставили меня очнуться от полузабытия. Я резко вскинула голову. бекер старше, как ни в чем не бывало, сидел на диване и нащупывал ногами тапочки, приготовленные, наверное, ему Юлией Николаевной. «Э-э!» Предупреждающе воскликнула я и вскочила с постели. «Валерий Павлович! Ау!» Бекер спокойно посмотрел на меня, а потом спросил. «Как спали?» «Я?» – ошарашенным тоном произнесла я. «Вы?» – спокойно ответил тот. «Я нормально. А вот вы не думаете ли, что все еще спите?» Я попыталась намекнуть клиенту на то положение, в котором он сейчас невольно оказался. «Не думаю, вы Так...» Бекер попал, наконец, обеими ногами в тапки и попытался встать. «Сейчас же этого щенка ко мне!» Вдруг разъяренным тоном заявил он. «Кого, простите?» – переспросила я. В этот момент в дверях гостиной появился Григорий Семенович, держащий в руках зубную щетку. Вокруг его рта все было в белой пенни Колгейта. Он, по-видимому, осуществлял утренние водные процедуры и, услышав голос пациента, был шокирован. «Валерий Павлович!» – дико закричал он, брызгая пены. «Сейчас же лягте!» «Я вам категорически запрещаю вставать. Вы хоть понимаете?» «Да все я понимаю», – Бекер махнул рукой. «Понимаю и поэтому намерен действовать, а не ожидать повторения произошедшего». Валерий Павлович попытался встать, но потом пошатнулся и упал назад на диван. Мы с доктором одновременно подскочили к нему, стревожно стали заглядывать ему в глаза. Бекер зажмурился и, сцепив зубы, зло произнес. «Черт! Лежите, умоляю!» уже более мягко попросил Григорий Семенович. «Вам нельзя так сразу!» «Сразу!» передразнил Валерий Павлович. «Давай, кали! Что там у тебя есть? Коли, чтоб я скорее встал на ноги!» Доктор послушно подошел к чемоданчику и, задумчиво посмотрев в него в течение нескольких секунд, вытащил коробочку, в каких обыкновенно бывают ампулы с растворами для различных инъекций. Вслед за этим Григорий Семенович достал из упаковки одноразовый шприц, Потом он осторожно извлек одну из ампул и стал специальной пилочкой царапать по ее кончику. Беккер вдруг неожиданно привстал и схватил врача за руку. «Стой!» – воскликнул он. «Что ты мне приготовил?» Валерий Павлович ловким движением вырвал из рук доктора ампулу и, ухмыльнувшись, прочитал. «Диазепам! Господин лечащий врач! Я выспался достаточно хорошо!» А вы меня опять к покою призывать хотите? Да уж нет, поищите-ка что-нибудь бодрящее. Григорий Семенович, конечно, хотел как лучше. Он пытался вколоть бекеру снотворное, которое позволило бы ему еще некоторое время находиться в столь необходимом для него самом состоянии покоя. Однако эти попытки оказались тщетными. И поворчав, доктор все-таки вынужден был ввести Валерию Павловичу какое-то другое лекарство. «А вы почему здесь?» Потирая ягодицу, обратился ко мне Бекер-старший, будто только сейчас заметил мое присутствие. Я только открыла рот, чтобы все объяснить, как позади раздался голос Витальки. «Евгения с этого дня твой телохранитель, отец». «Что?» произнес Валерий Павлович и, похрипывая, захохотал. Однако почти в тот же момент успокоился, так как резкая боль в месте ранения дала о себе знать. «Вот видите, оспешил заметить Григорий Семенович. «Прилягте!» На этот раз бекер старше послушался и осторожно опустился на подушку. Виталька, не дожидая следующих вопросов отца, стал расписывать ему мое героическое прошлое, о котором тот сначала слушал равнодушно, но постепенно стал все более явно выражать свое удивление и даже восторг. «Пожалуй, вы мне и на самом деле пригодитесь, Евгения! Беру вас на работу! Перейдем на «ты!» «Насчет себя я не против», — ответила я. «А вот вы мне вроде как в папы. Неужели я совсем уж больше никуда не годен?» Игриво произнес Бекер и даже подморгнул мне. На его лице четко были видны следы, одолевающие его боли и слабости. Однако он всеми силами пытался скрыть их и казаться бодрым. «Годен? На что годен?» «Куда годен?» — послышалось сверху. Завязывая тонкий поясок на длинном шелковом халате, Наверху стояла Юлия Николаевна. Закончив эти незамысловатые действия, она бегом, как девочка, стала спускаться по лестнице и, преодолев последнюю ступеньку, кинулась к мужу. «Как ты? Болит?» – залепетала она. «Все нормально», – тихо сказал Беккер, погладив ее по голове. А потом вдруг, резко перейдя на другой тон, воскликнул. «Сейчас же щенка этого ко мне!» Реплика насчет щенка повторялась им во второй раз поэтому мне она показалась странной и имеющей непосредственное отношение к произошедшему. «Так», – строго произнесла Юлия Николаевна, «сегодня ни о каких делах и речи быть не может». Однако я решила перебить ее и влезла в разговор, сказав, «Нет-нет, о щенке или как его там, мы, пожалуй, с Валерием Павловичем поговорим. Кого вы сейчас так горячо призывали?» И я посмотрела Беккеру прямо в глаза. «Вот молодец девчонка». — довольный мной воскликнул Бекер. — Знает дело. Виталька, принеси мой сотовый. Хочу с этим подонком перечирикать. — Объясните, наконец, о, о ком речь? — раздраженно заметила я. — Мне же нужно быть в курсе дела. Вы кого подозреваете? Честно говоря, я понимала, что смерть Бейкера, столь крупной в городе фигуры, многим могла быть выгодна. Кому-то дорогу перешел, у кого-то просто зависть вызывает кому-то подчиниться не хочет и так далее. Однако, судя по всему, на уме у Валерия Павловича был какой-то определенный человек, личность которого ему особенно не давала покоя. «Подозреваю», – буркнул Бекер и обратился к жене, не желая, очевидно, видеть ее свидетельницей предстоящего разговора. «Юлия, сообрази что-нибудь позавтракать». «У вас появился аппетит?» – довольным тоном спросил доктор. «Да нет», – ответил Бекер. «Не для меня, для Евгении», – подсказал отцу Виталька, протягивая ему принесенный сотовый. Евгений, подхватил Валерий Павлович, – «мне-то ничего не хочется, пить разве только». «Рекомендую минералку», – тоном нетерпящим возражений вставил Григорий Семенович. «Есть такая буква», – осчастливленное оживлением мужа Юлия Николаевна засеменила на кухню. Доктор посмотрел на часы и сказал – «Поскольку вы чувствуете себя удовлетворительно, я, пожалуй, удалюсь. А через пару часиков нагряну опять. Езжай, езжай!» – Бекер махнул рукой. Григорий Семенович глянул из-под лобья на Витальку и сказал, «Все рекомендации по уходу я еще вчера написал. Попрошу их придерживаться». «Хорошо, хорошо!» – ответил Виталька доктору и вслед за ним направился к выходу, откуда чуть позже донеслось. «Как же мы вам благодарны, Григорий Семенович! Если бы не вы... Спасибо! Спасибо большое! Чек или наличка?» Сухо прервал восторженную речь Витальки доктор. «Чек!» Заикнувшись, ответил Бекер-младший после некоторого молчания. «Лучше наличка!» так же безэмоционально ответил Григорий Семенович. «И лучше сегодня же!» «Вот жук!» Тихо пробормотал Валерий Павлович. «Но он, собака, знает свое дело!» она отлично знает. Ему можно довериться». «Ну что ж, Женя, к делу?» «Угу», – вздохнув, ответила я. Валерий Павлович повертел в руках сотовый и стал набирать чей-то номер. Виталька отправился провожать доктора до калитки, потому что волкодавы все еще выполняли во дворе оборонительную функцию. Пока Бекер-старший ждал ответа, я сочла необходимым спросить, насколько он опасен. «Кто?» – не понял Бекер-старший. «Щенок». Пожав плечами, ответила я, так как другого имени первого бекеровского подозреваемого не знала. Кто-кто? Валерий Павлович вновь хрипло захохотал, но вскоре ответил. Такие люди вообще опасны. Опасны своей непредсказуемой подлостью. Они шакалы по жизни. Шакалы, волочащиеся за своими тиграми-шерханами. А потом на них же нападающие сзади. Щенок, зло процедил бекер. В этот момент, судя по всему, кто-то ответил на звонок. Лицо Валерия Павловича стало еще более серьезным. «Бекер», – строго назвал он себя и через пару секунд добавил. «Сейчас же, чтобы был у меня. Да, с деньгами. Ты не ошибся. Только, милый мой, про проценты не забудь. Да, это последнее слово. А твоих ублюдков, которые вчера здесь порядок пытались навести, я из-под земли достану». Собеседник Бекера, по-видимому, пытался оправдаться так как Валерий Павлович несколько раз безапелляционно заявил «слышать ничего не хочу». Затем, вытерев со лба выступивший пот, он несколько минут молчаливо смотрел на сына. «Езжай на завод», вскоре сказал он Виталию, «потираешься там, поприслушиваешься. Кто чего там говорит? Может, услышишь что-нибудь интересное? Только ни о чем не разговаривай сам. Будь спокоен, как будто ничего не произошло». Насчет меня станут спрашивать. Соври что-нибудь. Уехал, мол, по делам. Бекер-младший мгновенно отреагировал на отцовское замечание и, ничего не сказав, быстрым шагом отправился к себе в комнату. Очевидно, для того, чтобы сменить одежду на более официальную. Более подходящую для его статуса. «А как же завтрак, сынок?» Увидев промелькнувшего сына, крикнула с кухни Юлия Николаевна. «Я на заводе, в кафе позавтракаю», – отозвался Виталька. «Правильное решение», – как бы самому себе сказал Валерий Павлович. «За едой у многих языки развязываются. Поэтому такой завтрак может иметь двойную пользу для нас». «Держи ушки на макушке, сынок». Послышался странный звук, и мы оба обернулись. Из кухни в нашем направлении двигалась Юлия Николаевна. Она толкала впереди себя небольшой столик на колесиках, на котором были расставлены несколько со вкусом украшенных блюд. Посреди них... Величаво стоял стакан с минералкой и ютилась маленькая чашечка с дымящимся кофе. «Позвони садовнику», – сказал жене Бекер. «Пусть эти два дня сюда носа не сует. Незачем ему все это видеть и слышать». «А как же сад?» – беспомощно протянула Юлия Николаевна. «Господи, не об этом сейчас думать надо», – раздраженно заметил Бекер, но сразу же, наверное, проникнувшись жалостью к супруге, добавил. «Вчера все полито, а там видно будет». Но сегодня садовника здесь быть не должно. Юлия Николаевна не стала перечить, понимая, что так на самом деле нужно. И тут же позвонила садовнику. Дождавшись окончания ее разговора, Валерий Павлович распорядился. А ты по магазинам ступай. Купи себе чего-нибудь. Платье там, косметику. Но ты же сам сказал не об этом сейчас, удивилась Юлия Николаевна. Поезжай, строго продиктовал Беккер. Подруг навести. В общем, раньше вечера не показывайся. Я поняла, почему Валерий Павлович дает такие указания. Судя по всему, самые жаркие события должны будут развернуться в пределах особняка. И он просто-напросто пытался оградить от них свое семейство. Юлия Николаевна хмыкнула и поплелась в свою комнату. Она даже завтракать не стала. Беккер взял стакан с минералкой, а я, проголодавшись без стеснения, стала хватать вилкой то из одной, то из другой тарелки. Вскоре в гостиной появился Виталька. Он одел строгие черные брюки, белую рубашку с коротким рукавом и галстук, который удивительно шел к его глазам. Мальчик с обложки журнала. Вздохнула я и восхищенно покачала головой. «Э, Евгения!» Жестом остановил меня Бекер-старший, строго шутливо сказав, «Ты же ведь мой телохранитель! На другие тела не смей заглядываться!» Мы с Виталькой переглянулись и хихикнули. Я вдруг вспомнила, что газовый пистолет остался у Юлии Николаевны, а Виталька вообще ничего при себе не имел. «Подожди», – сказала я ему и стала рыться в своей сумке, которая все еще находилась здесь, в гостиной, возле кресла, на котором я провела ночь. «Вот», – я протянула Витальке такой же маленький пистолет, который в этот момент находился при мне, на всякий случай. От Бекера-младшего пахнуло дорогим одеколоном я вновь почувствовала волну, которая пробежала по телу, как вчера, когда я сидела рядом с Виталькой на качелях. Он, кажется, уловил внезапно возникший у меня в глазах блеск и, взяв мою руку в свою, едва заметно пожал ее и тихо сказал «Все хорошо будет». Сверху послышались шаги. Спускалась Юлия Николаевна. Она лишь слегка подкрасилась, волосы собрала в пучок, заколов их на затылке и облачилась в длинный лиловый сарафан из удивительно легкой ткани. На лице женщины еще был виден отпечаток ночных событий, но тем не менее любой мог с уверенностью сказать, что она настоящая красавица. Однако Валерий Павлович посмотрел как-то мимо жены, совсем не замечая той прелести, которой на мгновение очаровалась я. Что удивляться, большое видится только на расстоянии. «Хорошо выглядишь», – попытался Виталька подбодрить мать. Спасибо! ответила она и едва заметно улыбнулась. «Волкодавов на цепь посади», – попросила я Витальку, – «иначе я калитку никому открыть не смогу». «Хорошо». Спустя несколько минут мы с Валерием Павловичем остались в доме одни. Воцарилось молчание. Бекер то и дело поглядывал на часы. Я же прислушивалась к посторонним звукам, стараясь не пропустить те из них, которые могли служить сигналом об опасности.